Часть четвертая. Весенние бури. Китамар совсем не такой, каким вы его представляете, поскольку и мир не то, что вы о нем думаете, и мы не те, какими вы видите нас. Если вы хоть немного любили меня, поверьте, бегите из города, пока остается надежда и время. У нас не хватит сил, противостоять богам из недоставленного письма адрес Адреска Даосу Асалю в преддверии его коронования. Глава 32 Много-много поколений назад жил человек. И звали его Некаут. И жила женщина, чье имя было Не Эр. В то время, когда они жили, еще не было письменности. Не было ни ферм, ни городов, ни кованой стали, но были люди, а люди не слишком-то и меняются. И вот эти мужчины и женщины оказались вместе. Они любили друг друга, были друг другу верны, они узнавали друг друга все лучше и лучше. Дух их взаимного понимания был крайне глубок, и люди вокруг стали это замечать. Это были вы? Вы и тот второй? Потерпи. Я не просто так рассказываю тебе об этом. Они чтили друг друга, те двое, и чтили союз между ними как нечто самоценное, оттого их союз стал прочнее, самостоятельнее, стал больше, нежели те двое в отдельности. Когда они состарились и одряхлели, к ним приходили молодые люди и спрашивали, как бы и им подыскать для себя кого-то и сотворить новую связь наподобие той, что была у этих двоих, и они старались помогать как могли. Теми тайнами, что можно было поведать людям, они делились открыто. Те, что нельзя произносить вслух, Они оборачивали в притчи, как рисовый пирог, оборачивают в зеленый лист, чтобы он не черствел, пока не появится кто-то, кому он пойдет впрок. Когда старики умерли, то люди, такие же, как те, кто приходил за советом, продолжали идти. И оставляли скромные подношения в память двух обычных людей, которые хорошо справились с кое-чем трудным, и надеялись, что это поможет им сделать то же. Порою и впрямь помогало. Несколько поколений спустя сказание о тех двоих было спутано с летописным враньем о двух племенах, которые попытались скрепить мир, сыграв свадьбу. И эти люди получили имена Владыка Каут и Владычица Эр. Только то не были их имена. Он был Кассен Куальдана, а она была Кассанаи Апуирматот. За века эти имена забылись. А притчи менялись и разрастались, и люди присваивали их себе, приспосабливая к другим событиям своей истории. Каждый раз, снова и снова, люди просили помощи у тех двоих, и черпали ответы из сновидений. То, что случалось лишь благодаря совпадению, стало трактоваться как послание, будто владыка Каут и владычица Эр участвовали в мирских делах, меняли мир. Появились небольшие молельни, и некоторые люди начали видеть мимолетные образы этих двоих. Смекаешь? Замечали их, как будто те правду бывали там. Поэтому-то они там и являлись, сперва изредка, затем все чаще. Искорка, что начиналась как нечто между двумя простыми людьми, особенное для них, такое, что до конца не мог понять никто другой, обросла слоями поверх слоев, намалеванных на ней преданий, верований и чудес. Маленький дух рос как жемчужина. Начался воспеваться новый круг легенд о королеве-воительнице и влюбленном поэте с их именами и отголосками их обычаев. Наших обычаев. Мы делались крепче и сильнее, стали способны влиять на людей течение обстоятельств, на саму глину основ этого мира, пока, наконец, владыка Каут и владычица Р не шагнули на свет кушать медовые ковришки и замышлять преступления в утешение угнетенным и на горе угнетателям. Мы приняли облик отмщения, жертвования и волшебства, мира, но вместе с тем и войны. То, что мы есть, начиналось с любви двух людей. И то, что мы совершали с любовью, Нитки Тамара вершила от голода. Тетка Шипиха или владычица Эр или кто она по правде была сидела спиной к стене, вытянув ногу, а другую подогнула под себя и поверх свесила руку. Взор ее был направлен на что-то для Элейны незримое: воспоминание, видение или сожаление о прошлом. Элейна не могла объяснить что именно в собеседнице казалось нечеловеческим. Она неоднократно видела тетку Шипиху, хотя всякий раз сквозь лихорадочный бред, и уверяла себя, что поняла бы или заметила это, даже не вспомни церковную фреску с первого посещения Тэддан, даже не помяни тетка Шепиха вихрастым учителем книгу ересей, даже не сложись все так, как есть». Девчонка Адрескот не понимала всего, но впитала достаточно, чтобы разобраться в том, что творилось. Это ее не спасло. Мы все начинаемся. Вот наш секрет: происходит событие, миг, встреча или что-то такое, что не дает нам опять раствориться в воздухе. Возьми любой район, к примеру, коптильню или на Посмотри на весь люд, бредущий сквозь жизнь. Кто-то срывает злобу на первом встречном, кто-то влюбляется, кто-то скорбит по покойным. Мелочи, но и они творят негромкое эхо. В них есть своя полнота. Твоя мать умерла, рожая тебя. Но был миг, когда одним воздухом дышали вы обе. Пусть этот миг был краток, как у бегуна, передающего эстафетную палку, но то был необычный отрезок времени, неотличимый от прочих, ни для нее, ни для тебя, а особенный. Я не хочу обсуждать мою мать. А будешь, коли хочешь понять меня? Когда ты и она были вместе, там тоже присутствовал дух. Пусть небольшой. «Слабенький и слепой, как новорожденный котенок, не сознающий ни себя, ни тебя, ни ее, но был. Он по-прежнему есть. Он влияет на то, как ты живешь, какой вспоминаешь ее, какие остатки от нее еще скажутся на истории мира». Она обратила здоровый глаз на Элейну и немного придвинулась. Такое происходит с каждым. По улицам бродят боги, и большинство, несоизмеримо подавляющее большинство, растает, как снег в лучах солнца. Но горстка останется. Если бы все звезды небесные были богами, то только одна из них могла бы воздействовать на мир так, чтобы становиться при этом немного сильнее, немного приспособленнее к пище, расти и быть более значимой для многих людей. Вот так случилось и с этой, с нитью. Родился город, и малюсенькое божество, навряд ли крупнее простого тщеславия, появилось на свет. Тогда оно очень хотело есть, хочет и до сих пор. Что ему надо от меня и моего отца? То же самое, что от каждого князя, правившего этим городом. Плоть, чтобы в ней жить, и подход к твоим детям, чтобы их съесть, как покончит с тобой, — сказала тетка Шепиха. Боги в этом мире запросто могут приткнуться куда угодно. В песню, в обмен взглядами, в речь, произнесенную вслед за тем, как написавший ее человек был убит за свои слова. Выбирай любую отраву. Богом способна стать любая падаль, если позволить ей разлагаться достаточно долго. Китамар начался с города. Илейна велела сердцу утихнуть, а дыханию успокоиться. Страх сделался только хуже от того, что некуда было бежать, не с кем было сражаться. Она сжала кулаки, пока костяшки не побелели. Я найду способ остановить его. Как пытаемся, и мы уже не первое поколение. Нынче мы близки к успеху, как никогда, но эта поганая тварь в своем деле здорово поднаторела. А дело ее выживать. Я думала, что оно мертво но оно возродилось. Я чую его шкурой, как хватку на моей шее». Элейна качнула головой, вспоминая когда-то сказанное при ней. «Храм собирает вместе различные верования и свивает их в одно вервие, и это вервие китамар. Значит, оно поедает и вас. Тем же путем, каким многочисленные обычаи, верования и изводы, Сложились во владыку Каута и владычицу Эр в нынешних вас. Оно превращает вас всех в свои составляющие. Ты очень умна, — мне рассказывал верховный жрец храма, только раньше я не понимала, что он имеет в виду. Да, его воля вбирает нас всех. Мы отбиваемся как можем. Обитаем в наименее близких, наименее подобных ему частях города. Долгогорье по-прежнему хранит обычай оставаться собой вопреки китамарской власти. Ильник вообще дикая глухомань, мы, загнанные в угол крысы, и каждое новое поколение было и будет чуточку меньше мы, И чуточку больше оно. Если только мы не сломим его могущество, А пока с этим у нас как-то не очень. По-моему, оно побеждает. Элейна не собиралась вскакивать на ноги и осознала, что делает, уже стоя на полу. «Вы хотите сказать мне, что оно — мой отец? Когда я с ним разговаривала, с кем я?» Тетка Шипиха усмехнулась. «Это мы все-таки сумели предотвратить». Но твари полагалось быть мертвой и угасать, а это не так. Где-то здесь, в городе, оно носит человечье лицо, и я не представляю, чьё. Даже если узнаю, пойми, оно умирало и прежде. Твой отец вовсе не в безопасности, так же, как и ты. Однако дело тут обстоит немного сложнее, чем кажется. Выведите меня на улицу. Мне надо спешить. Предупредить папу? Он знает. От тебя скрывал. Ой, да не смотри ты так на меня. Сдается, он думал, что раз тебе не то ты не сможешь случайно спугнуть эту гадину, сделать себя угрозой в ее понимании. Отец встал между тобой и ее клыками. Тетка Шипиха нахмурилась и смерила Илейну взглядом, будто женщина, выбиравшая на базарном лотке самое крупное яблоко. «Что?» «Однако его маневр не сработал», — задумчиво произнесла богиня. «Китамар не захотел оставлять тебя там, где может использовать. Ему нужно смахнуть тебя с доски. Это не так утешительно, как вы думаете». «Выходит, оно вычислило кое-что, до чего я надеялась, не догадается», — вставая, произнесла тетка Шипиха. «Раз оно осознанно решило тебя убить, значит, обогнало нас дальше, чем я считала». «Нехорошо. А сотти пелью на носу надо мне было сообразить насчет этого раньше». «Почему вы хотите убить Халева Карсона?» Он что, приспешник этой нити?» Богиня сосредоточила взор на Элейне, и девушке на мгновение показалось, что она глядит на полуденное солнце. Элейна дернулась, глаза слепило нечто, что не было светом. Ее ноги подкосились, она опустилась обратно на койку. Лучащийся гнев исходил от тетки Шипихи волнами, но голос оставался ровным и сдержанным. Такого рода вопрос прекрасно объясняет, почему отец держал тебя в неведении. Подслушивать хозяев дома — дурной тон. Не забудь, от реки тебя спасает лишь мое гостеприимство. — Простите, — сказала Елена. Того требовали страх и инстинкт но, пересилив себя, она подняла голову, встречая гибельный взор тетки Шипихи. «Но да или нет?» Тетка Шипиха покачала головой, но Элейна не разобрала, имелась ли в виду «нет, не приспешник» или «нет, я тебе не отвечу». «Отдыхай, котенок. Ты не так сильна, как тебе кажется». На этих словах Глаза Илейны закрылись. Она почувствовала, как укладывается на койку, словно это происходило где-то далеко-далеко, и даже когда холст поддержал ее тело, она продолжила падать. Глубокий сон без сновидений снизошел на нее. Когда чья-то рука потрепала ее за щеку, возникло чувство, будто прошла уйма времени. Мысли медленно собирались вновь. И Лейна увидела сидящую на стуле возле койки женщину с открытой зеленой шкатулкой на коленях. Эрия, посмотри на себя, пропотела насквозь, спала как звереныш, отозвалась та и сорвала мою припарку. Правда? Извините мне, что-то снилось. Там была тетка Шипиха и... «Мой прежний учитель? Опять ты про свои сны! Сядь, если получится! Надо бы тебя осмотреть!» Элейна пошевелилась. Она была до дрожи слаба, но вместе с тем присутствовала здоровая ясность, как у пловца, уставшего, но выбравшегося на спасительный берег. Она повернула голову в одну сторону, потом в другую, осторожно напрягая мышцы и сухожилия, готовая к сопротивлению плоти. Сильная боль отступила, тело лишь только поскрипывало, как выделанная кожа. Старшая женщина удивленно вытаращила глаза и наклонилась поближе, щупая раненое плечо кончиками пальцев. Их давление порождало неприятные ощущения, но без той воющей боли, Но даже как быстро на тебе заживает! Давай-ка проверим пульс!» Элейна протянула запястье, и женщина взялась за них, кладя пальцы на обе жилки. Закрыла глаза, чтобы прочувствовать ритм и напор крови Элейны. Ее внимание привлекла какая-то отметина. Темный кружок на левом предплечье, которого прежде там не было, и такое же, только бледное его отражение на правом. Эрия удовлетворенно кивнув, отпустила запястье и вновь полезла в шкатулку. Элейна потёрла эти отметины, но они глубоко въелись в кожу. Что-то они ей напоминали, что-то не совсем определённое. Фигурки на алтаре? Дразнящее воспоминание маячило совсем рядом, но рассеялось, как мираж, стоило ей приблизиться к нему вплотную. Она выставила руки перед Эрьей. «А вот это? Что это такое?» Эрия без особого интереса взглянула и пожала плечами. «На тебе благословение. На мне?» «Ага. К тебе прикоснулись боги», — сказала Эрья, и выражение ее голоса очень походило на жалость.